Глава 9 Она не должна была уйти. Властный голос эхом прокатился по темным комнатам: Мы же даже не уверены, что она знает, а главное, на что способна. Слуги спали или благоразумно делали вид, что спали, потому как встретить запыленных и усталых ночных гостей вышел лишь их господин. Несмотря на поздний час, черный князь еще не ложился, ждал вестей. Говорили они, не таясь, еще за полдень не перевалило, когда Казимеш Беломястовский со своими слугами отбыл в Бялое, заверив будущего Зитька, что охотничий дом в полном его распоряжении. Дела-то княжеские не ждут. Верно поступил Казимеш. Нельзя государство надолго без пригляда оставить. И Владислав не оставил бы Черны. Вот и приходилось женить бы этой проклятущей, да из-за ведьмы всем радугом ее впасть. Метаться ему из конца в конец. Да уж, недолго осталось. Коли Элька согласна, в седмицу все сладится. Будет у Черны молодая княгиня. Пока, видно, придется остаться в Бялом. Хотя что за даль, высшему магу три дня пути. Можно бы и долететь, да только мужичьё здешнее к чему пугать. Им еще его, Влада, князем потом называть. Петелька крепкая у него есть на старого Гжеся, которого он до времени вместо себя в черни оставил. И отсюда через мысли его в любой миг посмотреть можно, что в чернской земле делается. А вот с ведьмой, видно, придется еще намаяться. Деревенская девчонка обвела вокруг пальца людей, которых я почитаю своими руками и глазами. «Провела тебя, Игорь?» Владислав не повысил голоса. «Хотя ты знаешь, как она нужна нам». Единственная свеча в руке князя давала мало света, и тот, кого звали Игором, был неразличим в темноте. В ответ на укоризненные речи хозяина он лишь шумно вздохнул, признавая свою вину, да опустил капюшон плаща на широкие плечи. Невысокий и толстый его товарищ пустился было полушепотом в путанные объяснения, но князь прервал его взмахом руки. «Довольно конью». Хозяин, быстро не оборачиваясь, пошел в свои покои. За ним семенил, отдуваясь, Конрад. Толстяк то и дело натыкался на углы, сундуки, скамьи, ойкая и в полголоса, поминая радугу и всех ее нежитей. Следом большой чёрной птицей бесшумно следовал невидимый в темноте игр. Не поскупившись, Казимеш выделил гостям лучшие покои. Слабый свет единственной свечи выхватывал из темноты роспись на стенах. Многих породистых скакунов с выгнутыми, как бровь красавицы, шеями, поднявших посохи до книги охотников и гордость Казимежа, своры широколобых гончих. Черный Влад усмехнулся, бросив быстрый взгляд на одну из стен, где молодой красавец-князь, в те поры, видно, еще не женатой на ведьме Агате, скакал, не разбирая дороги, преследуя лесу. Неизвестный живописец, расстаравшись, изобразил и лихо подкрученный желтый ус и знакомые Нелисии Человечьи и Страх в глазах обреченные добычи, и перстень с крупным зеленым камнем, от которого протянулись крыжие лиски, лиски связывающего заклинания. Жаль, погнавшись за торжественной красотой, остановился художник на полусловии от правды, запечатлел молодого князя в пылу погони. Нет, не это называл Владислав Охотой. То лишь забава, похвальба колдовской силой и удалью. Саму ж охоту князья стари доверяли егерям. Ускачет княжья свита на красивых лошадках. Отстанет дедок егерь, подойдет к спеленутой магии лисички. И, не глядя в полные страдания, глаза ударит добычу короткой дубинкой по голове, чтоб не портить князю трофейной рыжей шкурки. Забыл живописец старичка с дубинкой. Залюбовался статным молодым князьком». «Красиво было выписано, не за страх, за совесть, а, может, и за страх». Уж больно часто видел Владислав этот затравленный взгляд. Глазами загнанной лисицы смотрел на него вчера будущий тестюшка. «Не твоя охота нынче, старик, моя», — полушепотом произнес князь, поднеся свечу к росписи на стене. «И не помогут побрякушки камешки. Вспомнишь ты, и должок вернёшь, старицей». Владислав не договорил, сам себя оборвал на полусловие, словно темное, кипевшая внутри то ли злоба, то ли застарелая обида, сдавила грудь, лишая воздуха. Он прошел в полутёмные покои, широко распахнув дверь. Сняв шеи ключ, отпер большой сундук и вынул оттуда тщательно свернутые карты. Расстелил на столе. Здесь, здесь и здесь, за последние две седмицы, последнее окно там, в вечерках. Резко бросил он, гневно ударив ладонью по столу. И снова ведьма сбежала, оставив нас дураками. «Как сквозь землю ушла!» виновато пролепетал толстяк Конрад. «Она слишком умна для простой сельской лекарки». Глухим ракочущим голосом отозвался Игор, предпочитавший оставаться в дверях в полутьме. «Она знает свою силу». «Да только мы толком ее не знаем». Расвирепев, черный князь повысил голос, и в подсвечнике на краю стола разом вспыхнули шесть свечей. И однажды она откроет радужную топию нас под самым носом. Ведь ты же не хочешь потерять свою магию игр превратиться в месиво раздробленных костей. Нужно найти девчонку, потому что она ключ ко всему, она нужна мне очень нужна. Как бы она ни была умна и сильна, найдутся те, кто умнее и сильнее. И ты знаешь, что и самый сильный колдун против сотни хорошо вооруженных наемников слабее младенца. За то, что мертвяк всадит тебе вилы в бок, отповеди не будет. А теперь представь, как наша девчонка попадет в руки того же Милоша. Не будет в черни мага, который не позавидует мертвякам, когда топи начнут лопаться. Поэтому бросайте все, не ешьте, не пейте, не спите. А достаньте мне вечёркинскую девку, пока она большой беды не наделала. «А я уж найду, как с ее силой справиться». Владислав провел широкой ладонью по коротко остриженной голове. Гнев исчез из ледяных глаз, погас, словно костер под резким дыханием метели. «Всё собрали?» — спросил он уже спокойнее. Конрад, не хуже доброго пса, чуявший перемену в настроении хозяина, расположился за столом и принялся доставать из своей видавшей виды сумки Склянки, доверху заполненные землей, каменной пылью, речным песком. «Образца не привезли?» — спросил князь, отчего-то глянув не на суетившегося конью, а в двери, на Игора. Толстяк отрицательно покачал головой. «Схоронили уж, копать не стали, деревня. Не любят деревенские, когда у матушки землицы усопшего отнимают. Да, только на темном лице Игора появилась нехорошая усмешка». Сверкнули ядовитой зеленью большие внимательные глаза. Гулял я возле погоста. Он, поразбойничий ухмыляясь, достал откуда-то из складок своего бесформенного плаща склянку, до половины наполненную бурой жижей. Влад довольно улыбнулся, принимая подарок.